Я не мог понять, что это за люди. На них был отпечаток востока, но не того востока, который я знал. В Африке, конечно, есть чисто восточные черты, но они походили на африканцев не больше, чем китайцы. Это трудно объяснить. Вот что я скажу. Токио восточный город. Бенарес тоже, но Бенарес символизирует другой Более древний Восток, а Пекин и того древнее. Захватившие нас люди были восточным народом, неизвестным мне до сих пор. Они были частью Востока, но более древнего, чем Персия, Ассирия и даже Вавилон. Я ощутил это каким-то шестым чувством и содрогнулся от бездны времени, которые нас разделяли. Это меня пугало, и одновременно приводила в восторг под готическими арками многовековых джунглей, сквозь которые шел безмолвный восточный народ, забытый бог знает сколько эонов назад. В голову приходили фантастические мысли. Я почти сомневался, реальны ли эти люди и не призраки ли воинов, погибших четыре тысячи лет назад. Деревья стали редеть и мы пошли по склону, ведущему вверх. Мы оказались на скале, и перед нами открылось необыкновенное зрелище. Впереди расстилалась широкая долина, целиком окруженная высокими крутыми скалами, через которые несколько рек прорезали узкие каньоны, питая большое озеро в центре долины. Посреди озера виднелся остров, а на острове стоял храм, из-за которого выглядывал целый город. Не какая-то деревенька с грязными бамбуковыми хижинами, а город из желтовато-коричневого камня.